«Архи! Что здесь происходит?» Акушарах, являвшийся старшим тактиком великого роя Хааргу, впервые на своей жизни столкнулся с тем фактом, что подразделение его бойцов внезапно прекратило свое существование. И это было весьма странным, когда их тяжелый корабль вошел в эту звездную систему, попав сюда через аномалию, которая была известна как «Червоточина». Старший тактик Роя Хааргу был изрядно удивлен. Он не знал того, что на этой территории есть подобные возможности. Однако, заметив тот факт, что в этой звездной системе полностью отсутствуют какие-либо угрозы, решил провести полноценную разведку территорий, так как в данной ситуации ему было необходимо получить максимум данных, ведь от этого напрямую зависела его собственная жизнь, так как королева Роя наверняка отблагодарит того, кто нашел такую ценную звездную систему. Она находилась достаточно далеко от каких-либо известных архом угроз. Более того, эта звездная система находилась достаточно далеко от самих территорий архов, а значит, их рой мог спокойно получить возможность организовать здесь для себя полноценную базу и использовать все эти ресурсы только для собственных нужд. Здесь они могли усилить свою роль многократно, а также и спрятать личинки королевы. Это было необходимо на тот случай, если их роль вступит в конфликт с более серьезным врагом и по какой-то причине может проиграть столкновение. Тогда эти личинки позволят восстановить свою силу. Ведь даже если с их королевой что-то случится, то они всегда смогут возродить ее в одной из этих личинок. Это не так-то и сложно, когда есть такие возможности. Есть планетная система, про которую никто не знает. Естественно, что старший тактик Роя тут же принял меры, чтобы произвести максимальную разведку. Сенсоры биоактивности показали, что на второй планете от звезды было полно жизни, и эта жизнь может стать своеобразной базой корма для молодых подрастающих поколений их клана. Кроме этого, никогда не стоит забывать о том, что представители королевских раев наверняка будут тщательно следить за любым потенциальным конкурентом и не допустят усиления какого-либо второстепенного, по их мнению, роя. Тут же можно создать довольно мощную базу и собрать максимум возможных сил, и когда эти силы войдут в анклав архов, то никто не сможет оспорить права их роя называться «королевским». Все только по той причине, что по закону Мархов любой рой, который попытается это оспорить, должен самостоятельно будет с ними справиться. Конечно, сейчас для любого роя, имеющего к своему имени приставку королевский, это не представляет проблемы. Однако, когда у их роя появится мощный боевой флот, который они смогут собрать в тайне от всех, никакой королевский рой не станет с этим делом связываться по той простой причине, что это может ослабить и их самих. Логика всегда должна присутствовать в действиях. Если они могут справиться с противником с минимальными потерями, то это допустимый риск. Но если потери могут достигнуть уровня хотя бы в 50%, то никто не станет рисковать. Ведь тогда другие королевы тут же прикажут своим войскам их уничтожить. Это не тот вариант, который они могли допустить. Так что сейчас старший тактик Роя прекрасно понимал, что у него есть все нужные для этого возможности. Нужно всего лишь сделать все правильно. Для этого надо тщательно провести разведку этой планетной системы. Поэтому астероид Улироя, который в их терминологии назывался Граухар, средний рейдер, тут же направился к планете, где была обнаружена жизнь. Остальные планеты можно будет использовать как ресурсную базу, А эта планета может стать охотничьим заповедником для тех же боевых архов. Кто бы знал, как эти бойцы любят проливать кровь. В качестве особого вознаграждения королева иногда позволяла им умерщвлять пленных врагов, что очень сильно ценилось среди народа архов. Хотя старший тактик сейчас и командовал собственным кораблем, но при этом он понимал, что это судно не предел его возможности Скорее всего, как только он сумеет предоставить Рою подобную базу, королева позволит ему претендовать на нечто большее. Его корабль приравнивается к классу Граухар, по терминологии старых врагов анклава архов, так называемого «содружества». Это был корабль «тяжелый линкор», но ему хотелось действительно большего. У него уже и так были для этого все возможности. Ако старательно собирал ресурсы, для того, чтобы наконец-то получить это разрешение. Но даже получив разрешение, ему придется снова собирать ресурсы, чтобы построить себе такой корабль. А это не так-то легко. Да, архи использовали в качестве подобных кораблей обычно астероиды. Однако в данной ситуации, какой попало астероид им не подходит. Нужно найти определенный. А для этого необходимо постараться. Ведь в этом астероиде должны быть те самые ресурсы, которые позволят рабочиму особе мархов его изменить, сделав необходимые проходы, галереи, а также и выращивать внутри этого нового корабля все необходимые культуры. Архи использовали биотехнологии для создания тех же самых устройств, вроде орудий или двигательных систем. Все это требовало ресурсов и затрат, однако если сам старший тактик сейчас получит возможность, получить такую базу для своего роя, то королева наверняка даст ему такое разрешение без предоставления ресурсов. И те самые энергетические кристаллы, которые могли усилить как саму королеву, так и тактика, Акушарах все же сможет потратить для постройки корабля. Благодаря этим кристаллам, которые архи получали время от времени в качестве вознаграждения от самой королевы, Они могли поддерживать свои интеллектуальные возможности на определенном уровне. А тактику очень важно было поддерживать свой интеллектуальный уровень так, чтобы никто не сомневался в его возможностях. К тому же, если он сможет выделить часть ресурсов на свое развитие с разрешения королевы, то, использовав пару таких кристаллов на самом себе, Акушарах может перешагнуть на новый уровень, Будет ли это так на самом деле, сейчас пока что непонятно. Однако он все же надеялся на то, что все-таки получит желаемое. Надо просто постараться. И сейчас, размышляя о сложившейся ситуации, он понимал, что сами всемогущие покровители их народа подарили ему этот дар. Ведь эта звездная система, про которую никто не знает, может не только дать ему возможность возвысить свой рой, возвысить его до Королевского — но и также дает возможность возвысить ему свой рой до великого королевского роя. А за такое королева может даже возвысить его до будущего отца своего потомства. Да, скорее всего, после пары кладок он умрет. Ведь для своего потомства он будет обязан отдать все возможные собственные силы. Но ведь в данной ситуации он получит тот шанс, на который так рассчитывал. А значит, это ему сейчас стоило позаботиться об этом позаботиться о том, чтобы его потомки имели отношение именно к королевской семье. Кто-то мог бы сказать, что это с его стороны большая глупость. Сам же Акушарах так не считал. Он понимал, что в сложившемся положении необходимо предпринять все возможные меры, и если для этого ему надо будет вывернуть эту планетную систему наизнанку, то он это сделает. Первичное сканирование планеты показало наличие на ней даже присутствие разумной жизни. Там находилось что то поселение, скорее всего, какая-то колония. Также удалось обнаружить место, где явно производилась высадка. Там до сих пор можно было обнаружить останки каких-то кораблей. Только вот почему-то эти корабли находились достаточно далеко от поселения. Кто знает. Сейчас старший тактикроя об этом не задумывался — Представив себе то, что ему скажет королева, когда узнает, что про эту звездную систему кто-то уже знает, он, не раздумывая, приказал пяти десяткам бойцов ликвидировать поселение под руководством младшего тактика. Этих сил должно было хватить с головой, особенно учитывая тот факт, что у этих разумных на планете, которые были типичными для того же Содружества гуманоидами, Особо опасных для архов видов вооружения замечено не было. Судя по всему, они даже и не поняли того, какая угроза находится у них над головой. Близко приближать свой корабль к планете тактик не стал. Его корабль застыл достаточно далеко, чтобы не привлекать к себе внимания. Вперед понесся Сахрак — легкий корвет, который мог доставить десант на поверхность, пользуясь какой-то странной безалаберностью местных жителей. Младший тактик решил высадиться прямо в центре поселения и нанести удар сразу во все стороны. Эффективность этого нападения была налицо. Местные жители просто метались между постройками, не имея возможности хоть что-то противопоставить нападавшим. Хотя, надо сказать, что некоторые пытались оказывать сопротивление. Вот только их вооружение не могло пробить защиту лучших бойцов анклава архов. Даже их личное силовое поле не ослабевало от всех этих попыток. И это было странно. Немного поразмыслив над ситуацией, старший тактик Роя приказал младшему оставить в живых нескольких особей, желательно из руководящего состава этой колонии. Они были нужны для допроса. Кроме того, старший тактик тоже хотел пролить кровь этих мягкотелых существ, ведь в данной ситуации очень многое зависело именно от того, Понравится ли такая добыча королеве его роя? А это очень важный вопрос. Очень. Младший тактик подтвердил получение приказа и принял все возможные меры для его выполнения, так как в данной ситуации можно было понять, что противнику просто ничего было противопоставить Архам. А это значит только то, что эта колония очень старая. Скорее всего, ее организовали еще до первого столкновения Архов с Содружеством, но это уже весьма сложный вопрос. Сколько лет может находиться здесь эта колония? Неужели так давно? Если же их технологии настолько устаревшие, то значит есть ответы на вопросы, которые тактик хотел задать этим местным жителям. Скорее всего, в Содружестве банально забыли про эту колонию, а это все-таки тот самый шанс, про который он думал. К тому же поверхностное сканирование астероидного пояса Не обнаружило там последствий какой-то работы местных разумных. Значит, астероидный пояс не тронутый, а это отдает в руки его роя огромное количество ресурсов, что тоже немаловажно. Он уже готовился принять для себя первое трофея, а также первых пленников, которых будет лично допрашивать, постепенно вскрывая их организмы, когда с планеты поступил панический сигнал от младшего тактика — Ако Шарах еще не успел ничего понять, когда сигналы потеряли какую-то систему, и он почувствовал странное ощущение и приказал прервать связь с планетой. Только потом он понял, что это было за чувство. Страх. Паника. Паника, которого передавал младший тактик, заразила даже его. Скрипным своими жвалами старший тактик медленно потряс хитиновыми наростами на своей верхней конечности, которые обычно использовали либо в бою, либо для потрошения добычи. Как бы сам младший так не стал его ужином после подобного. Единственное, что он успел понять, так это только то, что в отряде высадившихся архов, которые не встречали никакого серьезного сопротивления, а значит и не могли понести потерь, неожиданно начались массовые гибели. По сути, это было невозможно, ведь у местных жителей не было оружия, чтобы им противостоять. Да и по отчету младшего тактика, можно было понять, что эта колония уже была практически полностью уничтожена. В чем же дело? По крайней мере, о двух погибших бойцах он точно сообщил. Два бойца архов были убиты практически в течение нескольких секунд. Подобное в принципе невозможно. Более того... Но младший тактик так и не успел передать о том, с чем именно они столкнулись, а волна угрозы, которая дошла до командира корабля Архов, заставляла его до сих пор вздрагивать. Что это было? На что это может быть похоже? Этого Акушарах не понимал. Однако, когда младшие тактики, наблюдавшие за планетой, сообщили о том, что там происходит что-то невероятное, как будто бы кто-то на данный момент... Допрашивает младшего тактика, он приказал уничтожить подотчетную единицу. Нельзя было допустить, чтобы младший тактик передал какую-то информацию в руки потенциального врага. После чего он решил двинуться ближе к планете и нанести орбитальный удар тяжелыми плазменными орудиями по колонии. Если они именно там столкнулись с какой-то угрозой, то значит именно там находится очень опасный враг. Тот самый враг, который сумел уничтожить фактически пять десятков боевых единиц его роя. Конечно, можно было бы заявить о том, что это еще не факт. Но факт был в том, что жарги, подотчетные единицы любого тактика, не могли допустить захвата своего командира в плен. И если это случилось, то значит подотчетных единиц больше не существовало. Это аксиома. Аксиома боевых сил архов. Так что можно было понять, что десанта на поверхности планеты больше просто нет. Соответственно, можно было понять и то, что Акуш-Арах должен предпринять меры. Какие? Только орбитальная бомбардировка. А потом можно попытаться разобраться в том, что случилось, если будет с чем разбираться. Все-таки тяжелое плазменная орудие уничтожит там все до скального основания. Но рисковать своими бойцами старший тактик не мог и не только бойцами. Кто знает, что там за угроза. Ведь эта угроза может уничтожить не только его корабль, но и нанести вред всему Рою Хааргу, для которого эта звездная система может из тайной базы внезапно превратиться в смертельную ловушку. Этого, допустить было нельзя, поэтому его боевой корабль медленно двинулся вперед, накапливая тот самый импульс энергии, который превратится в раскаленную плазму, уничтожая все на своем пути. «Да что там происходит? Выровняйте корабль!» — панически кричал старший тактик своим рукам, пилотам, которые почему-то не могли ничего поделать. Приблизившись на расстояние выстрела, корабль «Архов» неожиданно потерял управление и энергию, после чего начал банально падать на планету. Вся оставшаяся энергия была переброшена на двигатели, но только ничего сделать было нельзя. Корабль сошел с орбиты и понесся к планете, словно его туда влекла какая-то страшная сила. А может быть, это и была та самая угроза, о которой пытался его предупредить младший тактик перед своей гибелью. Если это так, то вся его родня, оставшаяся на борту корабля, за это ответит. Старший тактик Акушарах сам постарается выпотрошить каждого из них. Надо быть более собранным в таких делах и старательно передавать информацию. А так он не только глупо погиб, погубив пять десятков бойцов, которые ему доверили, но и подвел своего командира и погубил целый корабль, который должен был принести славу рою. Этого простить было нельзя. Скрипя своими жвалами Акушарах наблюдал на ментальном экране, который раскрылся перед ним, как к нему приближается та самая планета которую он уже начинал ненавидеть. Вместо житницы и кормилицы для его роя эта планета может стать ловушкой для архов. Более того, неожиданно для себя старший тактик заметил, что его корабль, как ни странно, падает именно в то самое место, где сенсорный комплекс его корабля ранее заметил присутствие разбитых кораблей. Может быть, поэтому эта колония была никому не нужна? Эта планета — ловушка древних? А значит, и колонисты могли попасть на эту планету абсолютно случайно. Они не летели сюда. Они летели в другое место. Снова разъяренно скрипнув своими жвалами в очередной раз, старший тактик Роя приказал своим бойцам приготовиться к удару. Понятно, что посадка будет очень жесткая. Ведь его граухар, на котором он летел, не был предназначен для подобных маневров. Для него это было смертельно. И для самого корабля... И для его экипажа. А значит, придется выживать на планете тем, кто выживет. Ну, что же. Остается только одно — найти врага и уничтожить эту ловушку. Жаль, конечно, что он не успел сообщить об этой планетной системе королеве, но он хотел преподнести ее как дар. Теперь же они узнали о том, что здесь есть что-то такое, что может уничтожить корабли Анклава. Однако, если им удастся все сделать правильно, то, возможно, эта сила, которая здесь уничтожает все корабли, станет служить королеве именно их роя. И тогда их рой воспрянет на недосягаемую всем королевским роем высоту. Он станет императорским роем. И гнездо, которое можно будет свить на этой планете, всегда будет под защитой таких сил, которые другим архам просто недоступны. А значит, есть шанс. Шанс есть всегда. Старший тактик Акушарах это знал точно и поэтому намеревался предпринять все возможные меры для достижения максимального результата. Того самого результата, который все-таки даст ему возможность возвыситься. Всем приготовиться к удару. Офицерам боевых групп сразу после посадки произвести осмотр близлежащей территории, локализовать противника и постараться его уничтожить. Уже привычно принялся осыпать командами старший тактик. Он спешил раздать все необходимые приказы. По крайней мере, пока система связи не нарушена. Он понимал, что как только связь будет нарушена, все эти офицеры потратят много времени, пытаясь найти для себя командира или определиться со своими функциями. Этого допускать было нельзя. Пока система связи не будет восстановлена, они должны действовать. Действует согласно заложенным в них инструкциям, которые сейчас он и раздает. Это был факт. А потом был удар. Удар, который выбил сознание из старшего тактика напрочь, так как падение было действительно очень жестким.